Глава 3. Когда её величество вызывает к себе, даже герцог вынужден подчиниться. Несмотря на то, что упомянутая вельможа, управлявшая одним из древнейших в королевстве герцогств, предпочитала держаться подальше от обезумевшей лондонской толпы. Никто не вправе отвечать королеве отказом, и Себастьян де Веро, девятнадцатый герцог Мангомери, прекрасно сознавал, что он не был исключением из правила. Каким бы влиятельным ни был человек, ему подобало знать предел своего могущества. Он должен разбираться в каких ситуациях требуется беспрекословное подчинение, а в каких некоторые вольности вполне допустимы. Широко шагая, герцог стремительно шёл по коридорам Букингемского дворца, с нетерпением подгоняя королевского привратника, припровождавшего его к королеве. Секретарь королевы Лемптон и его охранник Как обычно, Семенили где-то позади. Зачем же он понадобился королеве? В последний раз, когда королева вызвала Мангомери столь же внезапно, он вышел из её апартаментов, получив приказ положить конец торговой войне с Османской империей. После чего на какое-то время его жизнь превратилась в ад. Он до сих пор окончательно не выбрался из накопившихся бумажных завалов. Однако сейчас он предпочёл бы получить даже более важное задание. настолько грандиозное, что его выполнение дало бы ему право попросить кое-что взамен. Монтгомери передал шляпу и пальто одному из лакеев, выстроившихся вдоль коридора, ведущего в королевские покои. "Послушайте", обратился Герц к охраннику Лемптона. "Ваше светлость, толкать ту женщину не было ни малейшей необходимости". Густые брови охранника нахмурились. "Там на площади «Да. Или вы толкнули сегодня кого-то ещё?» «Э-э... нет, ваша светлость». Себастьян кивнул. «Если я узнаю, что вы снова подняли руку на женщину, вы попрощаетесь с вашей службой». Охранник не был подчинённым герцога. Но если Себастьян хотел, чтобы кто-то потерял должность, он легко мог добиться желаемого. Лихорадочные красные пятна расползлись по шее охранника, Он почтительно поклонился. Слушаюсь, Ваша Светлость. В его речи ясно слышался акцент обитателя из Энда. Куда катится империя, если даже для королевского дворца трудно найти приличный персонал? Большие сворчитые двери распахнулись, открыв вход в сверкающий позолотой зал. Л'окей почтительно склонился, отступив назад. Ваша Светлость, сер Лэмптон. Ее Величество вас сейчас примет. Грозная королева поднялась с кресла, шурша жесткими черными юбками. «Монгомери!» — она направилась к нему, протягивая унизанную драгоценностями руку. «Рада вас видеть!» Об этом говорили приподнятые в улыбке уголки ее губ. Королева была в хорошем настроении на этот раз. «Сэр Лэмптон!» — повернулась она к своему секретарю — надеемся, вы добрались без приключений?» Лэмптон покачал головой. «Почти, Ваше Величество. На парламентской площади нас атаковала феминистка». Уголки рта королевы резко опустились. «Вот как?» «Она подошла прямо к герцогу. Какая наглость!» «Я цел и невредим, Ваше Величество», криво усмехнулся Себастьян. «На этот раз», — сказала королева. «На этот раз». О, высечь бы их хорошенько. Что за порочные и противоестественные требования? Если эти женщины добьются своего, кто пострадает в первую очередь? Они же сами. Ни один джентльмен в здравом уме не согласится стать защитником столь воинственных созданий, если возникнет такая необходимость. Скажите Монтгомери, спросила она. Ведь та девица была до ужаса муж подобной. Муж подобной? У той женщины были самые нежные и самые манящие губы, которые герцог когда-либо видел по эту сторону пролива. От такого рта, как у неё, мужчина может легко потерять голову, представив себе то наслаждение, которое могут доставить эти губы. Но ещё более поразительным было то, что насмотрело ему прямо в глаза. У неё были зелёные, слегка раскосые глаза и очень серьёзные, без тени улыбки. Он отрицательно покачал головой. Но мой взгляд она была весьма женственной, ваше величество. Хм. Ответ явно не понравился королеве. Знаете, что бывает, когда у маме простых людей, но вовладеют грандиозные идеи? Хаос, беспорядки и хаос. Достаточно посмотреть на Францию. Она повернулась на каблуках. Однако с этим мы разберёмся потом. Сегодня у нас дела поважнее. Себастьян напрягся. Поважнее звучало многообещающе. У нее или ее племянника было кое-что, принадлежащее ему, и вернуть это удастся только предложив взамен нечто еще более ценное. За шестнадцать лет, что он был герцогом Монгомери, ничего такого пока не нашлось. Оно и понятно. Держать герцога в узде, каким бы покорным он ни был, гораздо легче, имея права на родовое гнездо, которая восемь столетий принадлежала его семье. Королева величественно опустилась в кресло, будто на трон. Вы редко человек Монтгомери, начала она. Вы оцениваете ситуацию, принимаете решения и действуете, причём весьма эффективно, и что удивительно, без всякой помпы, скромно. Она потрогала украшенное бриллиантами ожерелье, свисавшее с её жирелья. А я так ценю скромность. Герцк почтительно наклонил голову в знак согласия. На самом деле скромность была ему отнюдь не свойственна. Просто он обладал чувством меры, и это всегда приносило результаты. Королева была не первой, кто неправильно истолковал его сдержанность, а затем она сказала: "Я хочу, чтобы вы были главным стратегическим советником партии Тори в предвыборной кампании". воспитания предписывала герцогу сохранять невозмутимое выражение лица, но внутри у него все вскипело. «Предстоящий?» Королева нахмурилась. «Да, у них что-то не задалось. Либеральная партия неожиданно вырвалась вперед. Ничего удивительного, если взглянуть на вещи трезво, а не через розовые очки партийной идеологии Дизраэли. Только королева питала нелепую слабость к премьер-министру, этому презренному выскочке. И вот теперь просит его Себастьяна сохранить этого человека у власти. Немецкие часы с кукушкой на каминной полке отсчитывали судьбоносные секунды, пока он прокручивал в голове имеющиеся факты. Выборы состоятся в марте. До них осталось чуть больше 5 месяцев. Недостаточно, чтобы в корне изменить ситуацию, тем более когда при этом тебе приходится управлять десяти уопоместями. Ты с головой погружен в решение стратегических вопросов, и на тебе нерадивый брат, за которым нужен глаз да глаз. Почему же королева желает, чтобы ход выборов изменил именно он, причем весьма радикально? Ему всего 35, а он уже один из самых влиятельных советников королевы, потому что всегда безукоризненно выполняет свои обязанности. Монтгомери встретился с ней взглядом. Весьма польщён, но ведь я не политик, Ваше Величество. Королеву наприглась. Оставьте нас Лемптон, приказала она. Её лицо помрачнело, как только двери за секретарём захлопнулись. Вы настоящий политик, хотя и не считаетесь таковым. Вдобавок, прирождённый лидер это бесспорно, сказала она. Ваши общественные инициативы неизменно весьма успешны. В настоящее время я слишком занят текущей работой, чтобы полностью посвятить себя политическим задачам, Ваше величество. Что ж, весьма прискорбно, ответила королева холодно и, не дождавшись ответа, спросила: Скажите, может ли что-либо заставить вас изменить свои приоритеты? Она не столько просила, сколько провоцировала его на то, чтобы он наконец осмелился выдвинуть свои требования королеве Англии. Взгляд Себастьяна не дрогнул. Я трачу массу времени и усилий, убеждая Хартворда продать мне замок Монтгомери, ответил он. Если бы мне помогли в переговорах, и он вернул бы мне родовое гнездо, я смог бы выкроить время, чтобы дать Тори дельный совет. Глаза королевы сузились. Продать вам замок? Прежде всего, хочу заметить, что мы не припоминаем, чтобы он был куплен должным образом. Из-под её непроницаемых юбок слышалось быстрое постукивание маленькой ножки. Напомните нам, Монгомри, каким образом ваши фамильные владения оказались в руках моего племянника? Что ж, своей дерзостью он заслужил этот вопрос. Мой отец проиграл его маркизу в карты, Ваше Величество. Брови королевы поднялись в притворном удивлении. Ах, вот как? В таком случае не преувеличиваете ли вы его ценность? Ведь ваш отец счел возможным поставить его на кон в карточной игре. Стало быть, замок не имел для него особого значения, не так ли? Безусловно так, но ведь я не мой отец. Постукивание ноги прекратилось. В зале повисла напряженная тишина. В течение многих лет королева лишь наблюдала, как он пытался собрать воедино наследие своей семьи, никогда не препятствуя, но и не помогая ему». за исключением одного раза, подозревал Герцек. Когда он развёлся с женой и справился с проблемой, на удивление легко. "Разумеется", сказала Королева. "Поэтому я и хочу, чтобы именно вы взяли на себя руководство компанией. Ваше величество". Она резко подняла руку. "Хорошо. После выборов Хартфорд предложит вам цену". Тело Монтгомери напряглось, будто он ударился о землю. У него перехватило дыхание. Зависит ли его предложение от исхода выборов? Ему удалось справиться с волнением. Нужно было чётко понимать условия. Королева усмехнулась. Разумеется, зависит. Конечно, победа в руках высших сил, последнее слово за ними. Но разве она не послужит неким знаком подтверждением того, что замок действительно должен вернуться к вам? когда Монгомори встал и направился к дверям, его мысли уже устремились в будущее. Он перекраивал свои планы на ближайшие месяцы. «Герцог?» Он медленно повернулся. Королева откинулась на спинку кресла, в ее голубых глазах горел злобный блеск. «Компания должна увенчаться успехом», сказала она. «При этом ваше поведение должно быть безупречным». Он спрятал хмурый взгляд. «Конгомори Его поведение было настолько образцовым, все поступки выверены так тщательно, что даже развод не смог сокрушить его репутацию. Ходят слухи, что вы ведёте себя весьма странно, сказала королева. Однако слить нелюдимым отшельникам не пристало мужчине, которому ещё нет и 40, не так ли? Согласен. Вас почти никогда не бывает на приёмах. Вы не устраиваете обедов, избегаете общества. Но, как известно, политика делается именно на балах и раутах. А вы не устраивали новогодний бал ни в прошлом году, ни в позапрошлом? В позапрошлом году, потому что все подобные дела были в ведении герцогини. Он стиснул зубы. Не было никаких сомнений, к чему клонит королева. Когда я была девочкой, новогодний бал у Мангомери славился на весь континент, продолжила королева. Ваш дед устраивал роскошные незабываемые фейерверки. Конечно, тогда всё происходило в родовом замке Мангомери, но и Клермонт вполне подойдёт. Так вы желаете, чтобы я устроил новогодний бал? Его голос был сух и бесстрастен. Королева радостно хлопнула в ладоши. В самом деле, почему бы нет? Конечно, гости получат приглашения несколько поздно, но я уверена, они изменят свои планы. Никто не захочет, чтобы в свете думали, будто их не пригласили на главный бал года. Так что исполните свой долг, Герцек. Устройте бал, повеселитесь от души. Повеселитесь от души. Издевательски выстукивали колёса поезда, мчащегося в Уилчер. Себастьян оторвал взгляд от темнеющего горизонта. Рэмси только что разложил блокнот, ручку и промокашку на узком столе и уже собирался удалиться в купе для слуг. Рэмси, составьте список людей, которые займутся организацией новогоднего бала. Вышколенный камердинер не смог скрыть удивления. Его глаза расширились. Слушаюсь, ваша светлость. Нужно устроить фейерверк. Расходы не имеют значения. Понял, ваша светлость. Что касается самого бала, мрачно добавил Себастьян. Мне нужны идеи к следующей неделе. Непременно, ваша светлость. Ремсис сунул руку в карман пиджака и достал тонкий серебряный портсигар. Он положил его рядом с промокашкой и отступил. Себастьян взялся за перо. Что ж, план королевы испортить ему настроение удался. Вроде бы не наказание, подумаешь, домашний праздник. Однако она прекрасно знала, как раздражали его балы: шум, духота, бессмысленная болтовня, толпа посторонних в доме. Работа стоит, И рядом не было герцогини, которая взяла бы на себя все хлопоты, поддерживала бы великосветские беседы с гостями. Монтгомери Замер. Уж не в этом ли состояло истинное намерение королевы заставить его почувствовать, как трудно без жены. Он отложил ручку и потянулся за сигаретами. К чему напоминать ему об этом? Мужчины его возраста давно должны иметь жену-герцогиню, управляющую домом. и целую стаю сыновей путающихся под ногами. Каждая светская матрона, без сомнения, тоже думала именно так. Где бы он ни появлялся, великосветские мамаши наперебой подсовывали ему своих дочерей-дебутанток, семнадцатилетних девушек, которые соперничали между собой, стремясь стать следующей герцогиней Монтгомери. Все они боялись даже взглянуть ему в лицо. Его губы изогнулись в сардонической улыбке. Если бы одна из них стала его женой, ей пришлось бы вынести гораздо больше, чем его взгляд. Внезапно ни с того ни с сего в его памяти промелькнул ясный взгляд зелёных глаз. Та женщина на площади. Она смотрела ему прямо в глаза, дала ему отпор. Никогда ещё дамы, с которыми он был знаком, не осмеливались возражать ему. А тут женщина гораздо ниже его по положению позволяет себе такое. непостижимо. И всё же зеленоглазая осмелилась. Она отбилась от стада, от той безликой массы простолюдинов, которая обычно маячила где-то вдалике, из которой он никогда не имел дела, и встала прямо у него на пути. Наглая, самонадеенная девчонка, не иначе как сумасшедшая. Герцог открыл свой блокнот, перо забегало по бумаге, и для него исчезло всё, кроме главного. Замок Монтгомери подарен первому герцогу за услуги, оказанные во время битвы при Гастингсе, проигран восемнадцатым герцогом в карты. Себастьян вернёт его, даже если это будет последнее, что он сделает в этой жизни.